Глава девятая. Какие же у вас красивые глаза! восхищалась Коко, провожая Дариана до двери. «Ха, спасибо, улыбался до ушей Риордан. Хватит тешить его самолюбие! Недовольно бурчала я, опершись плечом о косяк дверного проема, ведущего на кухню. Обязательно приходите к нам еще! Продолжала рассыпаться в комплиментах Коко. Вот еще! Продолжала возмущаться я. Уже поджигая свою недокуренную прежде сигарету. Нет, серьезно, пожав руку Дариана, звучно произнесла Нат. Можешь к нам заглядывать почаще. Вы вообще меня слышите? Недовольно сдвинула брови я, выпустив струйку дыма изо рта и обняв себя левой рукой, все еще продолжая опираться плечом о косяк дверного проема. Он сюда больше не придет. Куко сразу же захотела мне что-то возразить, как вдруг в дверь раздался звонок. Мы все мгновенно замерли. Даже дым сигареты прекратил движение в воздухе. Звонок повторился. «Половина двенадцатого», — нахмурившись, заметила я. «Я открою». Не без напряжения в голосе вызвалась Над и, сделав шаг влево от Дариана, протянула руку к дверной ручке. Резко распахнув дверь, Над с облегчением выдохнула, что могло бы позволить мне расслабиться, если бы я не сосредоточилась на внезапно шокированном выражении лица Дариана. «Таша, это к тебе. Без единой нотки беспокойства в голосе произнесла Над. Кто? Все еще не в силах оторвать напряженного взгляда от ошарашенного Дариана, смотрящего за порог, спросила я. Миша. Коротко ответила Над. Как только все стало понятно, я с облегчением выдохнула и отстранившись от дверного косяка направилась к выходу. Сняв свою куртку с вешалки и набросив ее на плечи, я вышла на улицу и спустя несколько шагов обернулась. Все еще прощающийся с Кокоиной Дарян вышел за мной следом. Дойдя до края газона, я резко остановилась и врезалась взглядом в сестру. Чего тебе? Холодно спросила я, злясь на нее за то, что она во второй раз за всю жизнь решила объявиться на моем пороге и образа так неудачно совершила именно сегодня. Миша залезла в задний карман своих потертых джинс, висящий на ней словно на палке, и вынула из него смятый полиэтиленовый пакет. «Здесь ровно пятьсот долларов», — сунув пакет мне в руки, сухо произнесла она, стуча зубами из-за резко упавшей на улице температуры. Тощая, с залегшими тенями под глазами, она едва не качалась от холода, кутаясь в длинные рукава своей старой, местами прохудившейся вязаной кофты. «Ты накопила, несмотря на свою зависимость?» — не выпуская сигареты из зубов, приподняла брови я, произнеся эти слова так задумчиво, словно случайно выронила их из своего подсознания. «Это ничего не значит», — обняв себя руками, чтобы хоть как-нибудь согреться, произнесла сестра, после чего криво ухмыльнулась. «Даже не надейся на то, что меня можно спасти. Нельзя. Я этого не хочу. А деньги возьми». Я их долго собирала, копаясь в мусорных баках в поисках пустых бутылок и откладывая понемногу с захудалой зарплаты дворника, большую часть до копейки тратя на клей или дешёвое вино. Я могла бы накопить для нее больше, будь я сильнее. Будь я сильнее, я могла бы родить ее здоровой, и вам не пришлось бы сейчас собирать ей на операцию. Судорожно хихикнула Миша, что показалось мне немного безумным. Твой? Она кивнула куда-то в бок и, переведя туда взгляд, я увидела Дариана, стоящего на тротуаре возле своего огромного черного Мерседеса в каких-то 20 метрах от нас. Красавчик. Сделав шаг назад в сторону своего гаража, одобрительно кивнула головой Миша. «Отличный танк», — добавила она, не уточнив, имеет ли она в виду Дариана или его машину. Положив смятый пакет во внутренний карман куртки, я уже хотела сдвинуться с места, как вдруг Миша, остановившись посреди дороги, обернулась и, подняв над своей головой два средних пальца, прокричала так громко, что ее голос трещащим эхом прокатился по прохладному ночному воздуху. «Мы сдохнем вместе, ты и я!» Прокричав эти слова, она резко развернулась и преспокойно продолжила свой путь к гаражу. Идиотка. Она всегда умела заставить меня ненавидеть себя, ее, стоящего рядом случайного зрителя, да кого угодно. Специально ведь выставила меня сейчас дура перед Дарианом. Тяжело выдохнув, я сделала очередную глубокую затяжку, после чего уверенно развернулась и направилась к танку. «Она твоя копия?» Как-то слишком сурово-задумчиво произнес Дариан, когда я остановилась в двух шагах от него. «Она моя сестра», — заставив себя вытащить сигарету изо рта, произнесла я. «Близняшка». Дариан смотрел на меня сверху вниз, буквально просверливая своим подозрительным взглядом насквозь. Он верил в то, что Миша моя близняшка, и одновременно не верил в то, что подобное возможно. Он был шокирован, и я понимала, почему. Я хотела сделать еще одну затяжку и уже поднесла сигарету к губам, но Дырян вдруг словил мою ладонь буквально на лету и перенял своими пальцами из моих дотлевающих окурок. Прекрати курить! Все еще не меняя выражение своего лица, со сдвинутыми бровями, произнес он. Чем мотивируешь? едва уловимо приподняла брови я. Скурящей девушке неприятно целоваться, невозмутимо ответил он, после чего вдруг приподнял мое лицо за подбородок и поцеловал меня во всё еще пылающую нижнюю губу. Я впервые позволила ему поцеловать себя, зная, что поцелуй не будет являться прелюдией. Просто не хотела портить его эксперимент. Мы целовались не меньше десяти секунд, после чего я слегка отстранилась, высвободив свой подбородок из его руки. Сильно неприятно. Почему-то как-то слишком тихо поинтересовалась я, с едва уловимым любопытством заглянув в действительно большие, как недавно заметила Коко глаза Риордана. Я не ожидала получить в ответ молчание, но получила именно его. Сделав глубокий вдох, Дариан развернулся и, открыв водительскую дверь, просто вошел в свой «Мерседес». Не желая становиться девушкой, провожающей томным взглядом парня на большом тонированном автомобиле, я развернулась и, поежившись от ночного холода, уверенным шагом направилась в сторону дома. Мы забыли попросить Дарьяна вернуть на место опрокинутый картером шкаф. А самим нам с этим, как вскоре выяснилось, было не справиться. Поэтому я, закрыв в спальне окно снаружи и забрав подушку с одеялом, решила провести эту ночь на диване в гостиной. Утром мы позвали Руперта, который, не без помощи проходящего мимо Генри, поднял и установил шкаф в метре от его прежнего места. Мужчины около 10 минут недоумевали, каким образом тяжелый платяной шкаф при таком весе вообще мог упасть. После чего констатировали, что несколько досок в полу на месте его падения проломлены безвозвратно, и без их замены мне не обойтись, в то время как вмятина в стене оказалась некатастрофичной. Пришлось ехать в магазин стройматериалов и выбирать и покупать доски. В общем и целом, в итоге мы втроем провозились с ремонтными работами включая выравнивание вмятины в стене где-то около пяти часов. Руперт ушел сразу по завершению работы, желая поскорее вернуться к Пенни детям. Натритировалась ретировалась следом за ним, на встречу с подругами по университету, а Коко ушла за час до завершения косметического ремонта. Так что компанию к чаю согласился составить мне только Генри. Он рассказал мне о том, что Элизабет регулярно названивала ему, из-за чего он на прошлой неделе сменил номер своего телефона и о том, что он стал больше времени проводить с Жасминой Меей. Уже наблюдая за тем, как Генри уходит в сторону родительского дома, я обратила внимание на то, что его шаг стал легче, словно он свалил гору со своих плеч, и теперь расправил их в свободном полете. На это было откровенно приятно смотреть. Часы показывали начало седьмого, и я знала, что мне остается провести вечер пятницы за просмотром футбола, На которой я подсела и подсадила нацкуко благодаря Риорданам и виртуозной игре капитана любимой команды Робина Робинсона. Но меня впервые это не устроило. Недолго думая, я зашла на кухню, отрезала от сладкого пирога куко два огромных куска и, положив их на древнюю потрескавшуюся и невероятно тяжелую для своего размера тарелку сгущенного цвета, надела свою старую тяжеловесную куртку, часом ранее найденную в куче вывалившейся из шкафа одежды после чего с облегчением вышла на улицу. Когда я вошла во двор Олафа Гутмана, по осеннему холодный дождь, выпадающий из густых свинцовых облаков, только начинал накрапывать. Я нажала на звонок всего один раз, следующие три минуты, не сделав ни единой попытки повторного нажатия. Я знала, что одного раза более чем достаточно, что меня услышали, и мне просто нужно дождаться. Посмотрев на свои наручные часы, я отметила, что пошла уже четвертая минута молчания, и засунув руку в карман куртки второй все еще держа перед собой тяжелую тарелку с двумя кусками пирога куко, терпеливо продолжила сверлить взглядом выцветшую дверь. Когда-то она была белоснежной, но теперь посерела и местами краска на ней начала трескаться. Но несмотря на это, она все еще выглядела ухоженной. Именно об этом я, сдвинув брови, думала, когда дверь передо мной аккуратно отворилась. Я пришла узнать, что в коробке. Коротко и тихо произнесла я вместо приветствия, слегка поведя тарелкой в своей руке. В ответ мистер Гутман лишь едва уловимо кивнул головой, после чего пропустил меня внутрь своих пустых комнат-лабиринтов. Мы расположились в той же комнате, в которую недавно я помогала мистеру Гутману затащить одну из его тяжелых картонных коробок. На улице из-за налетевших с севера туч совсем потемнело, но вместо того, чтобы включить свет, мистер Гудман зажег широкую восковую свечу и вставил ее в старый, от времени начинающий ржаветь у основания ручки фонарь. Поставив его на стол, расположенный у стены напротив окна, мистер Гудман пригласил меня немым жестом руки присесть на стул, после чего я заметила на столе странный массивный агрегат, своим изогнутым носиком, с маховиком на нем отдаленно напоминающий чайник. Когда мистер Гудман перевернул две из пяти пиал, стоящих впритык к стене и открутив краник на странном агрегате начал поочередно разливать из него кипяток, я поняла, что моя догадка относительно происхождения данного аппарата недалека от правды. Прежде никогда не видела самоваров, таким вопросом решил оборвать наше молчание мистер Гудман, наверняка заметившие мою заинтересованность чудаковатым устройством. «Нет», — повела бровью я. «Странно? У тебя ведь русские корни». В ответ я с удивлением посмотрела на собеседника. Подобную информацию в нашем городе едва ли мог кто-нибудь знать. «Удивляешься, что я знаю о том, что Амелия, твоя прабабка, дочь русских князей-беженцев», тяжело выдохнув, мистер Гутман не спеша, словно в замедленной пленке, опустился на стул. Не удивляйся. Я младше нее на 30 лет. Но при этом я старше тебя на 40. Я знаю о многом, что было до твоего появления на этой улице. И о многом, что было после. Нужно помнить свои корни. Нужно помнить. Задумчиво повторил мистер Гутман, взяв в руки Пиалу. Наши фамилии звучали в пространстве этого мира задолго до нашего появления в нем. Это то, что нам досталось от наших предшественников. Моя фамилия состоит из двух частей. «Гуд», что означает «хороший», и «Ман», что означает «человек». Боюсь, я подвел своих предков. «Вы плохой человек?» — вздернула брови я, продолжая водить кончиком указательного пальца по своей пиале, стоящей напротив меня на узорчатом блюдце. Прислонившись спиной к стене, я машинально начала прислушиваться к мирному дыханию собеседника — и острым косым каплям дождя, врезающимся в тихо дребезжащее окно. Наши голоса были тихими и какими-то надломленными, отчего слышать их было так же уютно, как, например, слушать завывание ветра под крышей, при этом согревая свое дрожащее тело под тонкой шерстью шотландского пледа. Для того чтобы быть хорошим человеком, нужно быть полезным другим людям. Уверенно произнес свой ответ мне мистер Гудман. «Я же большую часть своей жизни провел в этих стенах, за долгие годы не сделав никому ничего хорошего». «Но вы не делали и плохого», — заметила я. «Разве эгоизм — это не худшее зло?» Прородитель всего плохого на этой грешной земле», — задумчиво добавил мужчина. «Эгоизм?» — я посмотрела на собеседника. «Да». Сосредоточенно смотря куда-то мимо меня, отозвался мистер Гутман. Когда ты перестаешь пользоваться даром своей жизни, ты отрекаешься от служения ближним. А это не что иное, как эгоизм. Что значит перестаешь пользоваться даром своей жизни»? В раздумье сдвинула брови я. С тобой что-то случается, какой-нибудь надлом, который, как бы ты ни хотел и не ни старался, никогда уже не сможет срастись. И ты почему-то решаешь, что в твоей жизни нет больше смысла. «Забываю, что смысл жить есть всегда. И в чем, по-вашему, заключается смысл человеческой жизни?» «Служение ближнему». «А что, если из тебя плохой слуга?» «Мы все слуги?» «Вопрос лишь в том, какому господину мы служим, черному или белому?» «В этом вопросе серого нет, третьего не дано». «Мы замолчали и промолчали очень долго. Иметь право носить память предков». В первый день своего 18-летия я подала заявление на смену фамилии. Этот шаг не решал всех моих проблем. Он вообще не был способен что-либо исправить из моего прошлого. Но я надеялась на то, что в будущем он поможет мне избежать новых неприятностей. Я приняла это решение в новогоднюю ночь. Тогда я решила, что после того, как я закончу школу и уеду в большой город, больше никто и никогда не узнает о том, что я Таша Грехом. Та самая девочка с гнильцой из испорченной семьи. Я взяла фамилию человека, которого любила больше своей жизни, чтобы раз и навсегда очертить линию между мной и старшим братом, променявшим семью на проституцию, между мной и сестрой-близняшкой, променявшей семью на наркотики и выпивку, между мной и семьей, существование которой однажды раз и навсегда оборвалось. На самом деле я безумно любила свою старую фамилию, доставшуюся мне от отца а ему от его отца, тому от деда, а деду от прадеда. Но однажды внезапно пришедшая ко мне среди ночи идея взять девичью фамилию моей матери запылала в моей грудной клетке необузданным пожаром. Я стала Ташей Палмар. Словно ближе к маме, к ее небу и дальше от того, что творили здесь, на земле, наши родные. «Ты не живешь, верно?» Неожиданно спустя десять минут молчания вдруг спросил мистер Гутман, и от его внезапного вопроса по моему телу мгновенно пробежали невидимые мурашки. То, что произошло с твоей мамой и братьями, произвело в тебе надлом. Десять лет — это слишком много для человеческой жизни, и еще больше для ее смерти. Когда мистер Гутман замолчал так же неожиданно резко, как и заговорил, я уже успела превратиться в ежа, неспособного на поддержание конструктивного диалога. Это была запретная тема. Ее нельзя было обсуждать, тем более со мной. За моей спиной, возможно, но не со мной. Я был женат. Вдруг неожиданно перешел на другую, очевидно, чрезмерно личную для него тему мистер Гутман, по-видимому, уловив значение морщины на моем лбу, протянувшейся вверх от переносицы. Это было давным-давно. В моем браке с той женщиной родилась очень маленькая и очень красивая девочка Тифани. 25 пять лет назад женщина, произведшая на свет это чудо, ушла к другому мужчине, потому что финансовый аналитик тогда, как должно быть и сейчас, зарабатывал значительно больше художника. Она забрала с собой мою двухлетнюю дочь. Я позволил ей забрать, хотя мое сердце обливалось кровью. Спустя год не умерла». Мистер Гутман замолчал, и я, почувствовав колючий ком в горле, подумала, что очередное наше молчание на сей раз продлится дольше обычного. Но мистер Гутман неожиданно продолжил. Впоследствии у той женщины родились еще две дочери. Она не уходила от их отца, и их девочки с течением времени выросли во взрослых женщин. Она просто продолжила жить дальше. Я же не смог». Закрылся в панцире и покрылся чешуей. С тех времен ни разу не дал себе ни единого шанса продолжить жить нормальной, полноценной жизнью. Это моя трагедия. Я имею в виду не уход Тифани обратно на небеса, откуда она была послана мне на два слишком коротких года. Внезапно решил пояснить мистер Гутман, и его слова откровенно удивили меня и даже заставили поднять на него свой взгляд. Моя трагедия заключается в том, что я так и не сумел поблагодарить небеса за ангела, которого они мне однажды послали. Вместо благодарности после возвращения ангела на небеса я решил умереть. Неблагодарный. Едва ли не сможет простить меня за мою смерть длиной в человеческую жизнь. 24 года смерти. Это на 14 лет больше твоей. Я замерла. Мистер Гутман вовсе не сменил тему, как мне это показалось тремя минутами ранее. Наши жизни. Наши смерти были одной цельной темой, о которой художник молчал глубже и дольше меня. Ровно на четырнадцать лет дольше. Я больше не была ежом. Я больше не была никем. Я снова стала Ташей. Палмар. «Вы что-то хотите мне сказать?» Спокойно спросила я, продолжая вглядываться в сгущающиеся за окном сумерки. «Не мешай себе жить. Десятилетия — это много, но когда это число умножится на 2,4, ты поймешь, что умерла не потому, что тебя убили, а потому что ты убила себя сама».